б р е н д о н Сандерсон. Защищая Элизиум. На больничной койке металась, билась в конвульсиях женщина. Её тёмные волосы слиплись от пота. Складывалось впечатление, что у неё эпилептический припадок. В глазах, однако, не наблюдалось и тени безумия. Напротив, в них ощущалась сосредоточенность, решительность. Она не была сумасшедшей. просто не могла контролировать мышцы. Женщина продолжала неуклюже размахивать перед собой руками, и её движения казались Джейсону странно знакомыми. Всё это она проделывала в полной тишине, не издавая ни звука. Джейсон выключил головизор и откинулся на спинку кресла. Он просматривал это видео десятки раз, но оно всё ещё ставило его в тупик. Однако... До своего прибытия на «Ивенсонг» он всё равно не мог ничего поделать. Придётся просто коротать время. Джейсон Райт всегда ощущал некоторое родство с внешними платформами. Что-то было такое в том, как они висели в космосе вдали от всего, не приближаясь ни к звёздам, ни к планетам. Но нет, они не были одинокими, скорее, обособленными. Автономными. Джейсон сидел у иллюминатора челнока, наблюдая, как приближается Ивенсонг. Платформа ничем не отличалась от других такого же типа. Плоский лист металла протяжённостью 50 миль со зданиями, выросшими сверху и снизу. Не космический корабль и даже не станция. Просто хаотичное нагромождение сооружений внутри воздушного пузыря. Из всех внешних платформ Ивенсонг был самым отдалённым поселением людей в глубоком космосе. Он находился между орбитами Сатурна и Урана. В некотором смысле Ивенсонг являлся приграничным городком Старого Запада, отмечающим край цивилизации. Но в данном случае, как бы не хотелось человечеству думать иначе, цивилизация лежала за этой границей, а не внутри неё. Челнок приближался. Джейсон чувствовал отдельные башни и небоскребы города, большинство которых соединялось переходами. Он сидел, обратившись взглядом к окну, хотя это было излишним. В ш е лет он ослеп окончательно. Прошла вечность с тех пор, как он мог различать свет и тень. К счастью, существовали другие способы видеть мир. Он чувствовал сияние огней из окон и улиц. В его сознании Их белый свет представлялся тихим жужжанием. Ещё он чувствовал силуэты возвышающихся зданий, которые чем-то напоминали вырисовывающийся на фоне неба контур древнего земного города. Конечно, здесь не было ни неба, ни горизонта как таковых. Лишь темнота космоса. Темнота. В глубине его разума засмеялись чьи-то голоса, воспоминания. он отогнал их прочь. Челнок вошёл в атмосферу Ивенсонга, платформа не имела ни сферы, ни защитного поля, какие применялись в некоторых более старых космических станциях. Использование особых генераторов гравитации ОГГ исключило потребность в подобных вещах и открыло космос для человечества. Таким образом, при помощи ОГГ и термоядерных генераторов можно было забросить в космос обычный кусок металла, а затем заселить его миллионами людей». Джейсон уселся поудобнее, дожидаясь скорой посадки. У него, конечно же, была отдельная каюта. Отлично обставленная и уютная, чем просто необходимо для такого долгого путешествия. В помещении витали ароматы ужина. К запаху стейка примешивался с т и л ь н ы й запах чистоты. Джейсону нравилась комната. Если бы он имел собственный дом, то непременно оформил бы его подобным образом. «Полагаю, время отдыха закончилось», — подумал он. Безмолвно попрощавшись с расслабленностью, сопровождавший его одиночество, Джейсон несколько раз легонько стукнул по контрольному мини-диску, вживлённому в кожу за ухом. В ухе раздался щелчок, подтверждение того, что звонок был передан через космический вакуум на огромное расстояние к Земле. Сверхсветовые коммуникации д о с т а л и из Земли в качестве награды за самый большой политический провал в истории человечества. «Слушаю», — зазвучал в ухе бойкий женский голос. Джейсон вздохнул. «Лана», — произнес он, — «да». «Что, больше никого нет? Никого, кроме меня?» «Аарон, распределен на Риили», — ответила Лана. исследует с и э л в лабораториях на 17 й юпитерианской платформе. «Доран!» «В декрете. Ты повязан со мной, старик?» «Я не старик», — сказал Джейсон. «Челнок прибыл. Перехожу на постоянную связь». «Подтверждаю», — ответила Лана. Джейсон ощутил, как челнок заходит на посадку. «Где мой отель?» «Совсем недалеко от причальных доков», — проинформировала Лана. «Он называется «Четвёртое регенство». «Ты зарегистрирован там, как мистер Элтон Флиппин д е й Джейсон замолчал на секунду. «Элтон Флиппин д е й уныло переспросил он, ощущая, как корабль содрогается по д е й с т в и е м стыковых зажимов. «А что с моим обычным псевдонимом?» «Джон Смит?» — усмехнулась Лана. а ч е р е з ш у р скучно, старик!» «Не скучно», — возразил Джейсон. «А непримечательно. К такому псевдониму не прицепишься». «Да ладно, он настолько никакой, что на отвесных скалах больше мест, чтобы прицепиться. Он скучный. Ты — тайный агент, которому полагается вести жизнь, полную приключений и опасности. Имя Джон Смит для этого не подходит». «Весёленькая будет командировка», — подумал Джейсон. В каюте раздалось тихое жужжание. Знак того, что стыковка закончена. Джейсон поднялся, достал свою единственную сумку багажа, нацепил солнцезащитные очки и вышел из каюты. Он знал, что очки будут смотреться не к месту. Но люди часто испытывали неловкость при виде его незрячий глаз, особенно когда вдруг понимали, что он всё же способен видеть, даже несмотря на расфокусированные зрачки. — Как прошло путешествие? — спросила Ланна. — Нормально, — кратко ответил он, идя по коридору челнока. Джейсон кивнул по пути капитану. Тот набрал отличную команду. Любая команда считалась отличной, если его никто лишний раз не трогал. — Да ладно тебе, — настаивала Лана. — Всего лишь нормально. Какую еду вам подавали? У тебя были проблемы с... Она продолжала б у в н и т ь но Джейсон перестал слушать. Он обратил внимание на другое. В голосе Ланы н появилась едва заметная трель. Звук возник на какую-то долю секунды, однако Джейсон сразу же понял, что он значит. Линия прослушивалась. Несомненно, Лана тоже это заметила. Она любила поболтать, но была профессионалом и продолжила разговор, как ни в чём не бывало, ожидая сигнала Джейсона. «Как дети?» — поинтересовался он. «Племянники?» — уточнила Лана, не сбавляя темпа разговора, поскольку прозвучала контрольная фраза. «Со старшим всё в порядке, а младший подхватил грипп». «Младший болен». значит, прослушка со стороны Джейсона». «Интересно», — подумал он. «Кому-то удалось подобраться достаточно близко, чтобы сканировать его контрольный диск и оставаться незамеченным». Лана замолчала. Она была готова заблокировать прослушку, но начала бы действовать только после приказа Джейсона. Он медлил. Подумав, он не стал отдавать приказ, а просто вышел из челнока и двинулся по наклонному спуску к станции прибытия. Перед ним появился ряд сканирующих рамок, предназначенных для обнаружения оружия. Джейсон миновал их без всякого волнения. Не существовало у человечества такого сканера, который выявил бы его оружие. Проходя мимо охранника, Джейсон кивнул ему и улыбнулся. От мужчины слабо пахло табаком. Он был в синей униформе, которая запечатлелась в сознании Джейсона пульсирующим ритмом. заметив с е р е б р и с т ы й значок тк на л а ц к а н е пиджака ново прибывшего охранник нахмурился и п е р е в ё л недоверчивый взгляд на сканеры джейсон о т о ш ё л в сторону якобы разыскивая удостоверение личности в то время как другие пассажиры выстроились в очередь у регистрационной стойки он наблюдал за ними с помощью своего чувства опустив бесполезные глаза большинство людей обволакивал мягкий ритм темно синего цвета грохот белого или гнетущая тишина чёрного. На этом фоне никто сильно не выделялся, однако Джейсон всё равно запоминал узоры лиц. Человек, который прослушивал его линию, по всей видимости, присутствовал на борту челнока. После того, как прошли все пассажиры, Джейсон сделал вид, что наконец отыскал удостоверение. Одно из тех — пластиковых, старого образца, а не современную голографическую карточку. Усталый таможенник, от которого пахло кофе, принял удостоверение личности и начал проверять документы Джейсона. Кожа молодого работника таможни в соответствии с последними модными тенденциями была слабо окрашена в синий цвет. Парень работал медленно, и глаза Джейсона сместились к включенному головизору, размещенному за стойкой. Шли новости. «Найден мертвым в здании сжигательной станции», — сказал ведущий. Джейсон схватился за стойку. «Джейсон!» — раздался настойчивый голос Ланны в его ухе. «Я только что увидела в новостях! Это был...» «Знаю!» — он забрал удостоверение и ринулся из таможни на улицу. Капитан полиции Ивенсонга Орсон Энст торопился через трущобы Топсайда. Он всё ещё удивлялся, что на Ивенсонге есть трущобы. Все здания на платформе строились из обогащенного теланиума, серебристого, сверхпрочного и неподверженного коррозии металла. Большинство строений собирались вместе с платформой и представляли собой продолжение её похожего на металлический лист корпуса. Просторные, надёжные и современные здания. И всё равно здесь существовали трущобы». Не имело значения, что бедняки Ивенсонга жили в домах, которые мог позволить себе не каждый богач земли. Они по-прежнему оставались бедняками. А их жилища так или иначе отражали это. Во всём квартале чувствовалось какое-то отчаяние. Сияющие современные здания, окна которых з а в е ш е н ы рваными шторами и сохнущей одеждой. Аэрокары здесь встречались редко, а пешеходы часто. «Сюда, капитан!» позвал кто-то из п о д ч и н е н н ы х указывая на здание. Оно было длинным и приземистым, хотя, как и на всех остальных строениях на платформе, на крыше имелись дополнительные пристройки. Полицейский, новенький паренёк по имени Кен Харрис, проводил Орсона внутрь, и капитана едва не сбил с ног едкий запах дыма. Это была станция сжигания, где перерабатывались органические вещества. Полицейские прошли в тёмное помещение — Оно было скудно освещено, как и большинство зданий на Ивенсонге. Из-за удалённости от солнца здесь постоянно царили сумерки, и жители платформы давно к этому привыкли. Даже в помещении многие из них не зажигали яркий свет. Поначалу подобная привычка раздражала Орсона, но позже он перестал обращать внимание. Кое-кто из полицейских поприветствовал его, и Орсон несколько раздражённо махнул им в ответ. «Что у нас тут?» «Зайдите и посмотрите сами, сайр», — сказал Харрис, пробираясь мимо какого-то оборудования в дальнюю часть помещения. Орсон последовал за ним. В итоге они остановились около огромной печи цилиндрической формы. Её металлическая поверхность была тёмной и ровной. Одна из дверок в нижней части оказалась открыта, внутри виднелся пепел. Также там было что-то костистое. похожая на панцирь, смешанная с кучей золы и прочего мусора, почерневшей от высоких температур. о р с о н тихо выругался, опустился на колени возле панциря и ткнул его кочергой. — Полагаю, это и есть наш пропавший посол. — Да, мы так считаем, сэр, — сказал х а р и с Отлично, — подумал о р с о н тяжело вздохнув. Уже вторую неделю с момента пропажи варваксы запрашивали информацию о своём после. — Что нам известно? — спросил о р с о н Немного, — ответил Харрис. — Печи тут чистят всего лишь раз в месяц. Панцирь находился внутри одной из них какое-то время, от него практически ничего не осталось. Ещё немного, и мы бы вообще его не нашли. — Так было бы лучше, — подумал о р с о н Что записала сенсорная сеть? — Ничего. — Репортеры ещё не в курсе? — с надеждой спросил о р с о н Боюсь, что в курсе, сэр. — ответил х а р и с Рабочий, который обнаружил тело, проболтался. Орсон вздохнул. — Ладно, тогда давайте... Он вдруг замолчал. В дверях здания возник человек, и он был не в полицейской форме. Тихо выругавшись, Орсон поднялся. Полицейские снаружи не должны пускать прессу. — Прошу прощения, — сказал Орсон, приближаясь к незваному гостю. — Но сюда разрешено заходить только сотрудникам полиции. Вы не можете... Вошедший его проигнорировал. Это был высокий и худощавый мужчина с лицом треугольной формы и коротко подстриженными волосами. Одет в простой, правда, немного старомодный, совсем непримечательный чёрный костюм. Он был в тёмных очках. Корсону мужчина отнёсся с полным безразличием. о р с о н протянул руку, чтобы схватить наглого незнакомца и вывести его за дверь, но вдруг замер. На лацкане пиджака мужчины п о б л е с к и в а л значок. маленький серебристый колокольчик. «Что?» — подумал о р с о н с изумлением. «Когда успел прибыть сотрудник ТК? Как он узнал?» На самом деле эти вопросы не имели значения. Вне зависимости от ответов одно было ясно наверняка. Полномочия о р с о н а закончились. Прибыла телефонная к о м п а н и я В конце концов он состоялся 140 лет назад, в 2071 году. Интересно, что «Первый контакт» осуществила практически обанкротившаяся, устаревшая телефонная компания. н о з е р н б е л l Инкорпорейтед сделала неправильную ставку на конкурентном рынке технологий. В то время как их соперники разрабатывали и внедряли головидную технологию, н о з е р н Bell испытывала нечто более дерзкое — к и б е р н е т и к а т е л е п а т и ч е с к у ю связь. Кито, как её окрестили, обернулась огромным провалом, Головидная технология была не только дешевле и устойчивее. Она действовала. Кито не работало. По крайней мере, не так, как надеялись в Нозернбелл. Незадолго до неминуемого банкротства сотрудникам компании наконец-то удалось передать по системе какой-то писк. Мало того, что этот писк не восприняли контролёры, он ещё случайно передался через космос раси существ, известных как т е н н с с и Ответ т е н н е с и стал первым известным Земле межвидовым контактом. Второй контакт осуществили вооруженные силы Объединенных Наций, когда случайно сбили посольское судно Теннесси. Но это уже совсем другая история. — Он пропал примерно две недели назад? — спросил Джейсон, опускаясь на колени возле обожженного панциря. В его сознании воцарилась зловещая тишина, указывающая на черный цвет. — Да, сэр. ответил полицейский. «Ага», — сказала Лана почти одновременно. «Почему меня не проинформировали?» Полицейский мгновение выглядел сбитым с толку, пока не понял, что Джейсон обращается не к нему. Гарнитура была обычным делом и являлась частью современной жизни, хотя иногда сбивала с толку. «Я думала, ты в курсе, старик», — сказала Лана. «Между прочим, Джейсон, для всезнающего шпиона ты чересчур неосведомлённый». Хмыкнув, Джейсон поднялся. Она права. Ему следовало посмотреть выпуски местных новостей во время путешествия. Теперь уже слишком поздно. Полицейский с м е р и л Джейсона суровым взглядом. Джейсон мог с лёгкостью прочесть эмоции этого человека. Не при помощи своих к и т а н и ч е с к и х чувств. Бытовало распространённое заблуждение, что псионики — телепаты. Нет, Джейсон видел этого человека насквозь, потому что привык иметь дело с провинциальными блюстителями закона. Полицейскому сильно не понравится, что Джейсон вмешивается в расследование. Зато теперь ему не придется заниматься этим делом. Местная полиция всегда чувствовала себя не в своей тарелке, если дело касалось представителей другого биологического вида. Инопланетянами полагалось заниматься телефонной компанией. ТК осуществила первый контакт, и она же дипломатически вывела Землю из опасной ситуации после инцидента с Тенаси. Такое принесло человечеству сверхсветовые коммуникации. Поэтому полицейский наблюдал за Джейсоном ревностно, но с благодарностью. Джейсон слышал, как по углам перешёптывались другие полицейские, разозлённые его вмешательством. — Мерзкая тыка! Зачем он здесь? Почему он на нас так смотрит? Разве не видишь? Что это у тебя перед лицом? Не мой ли кулак? А если я тебя стукну, увидишь? Может, это будет? — Джейсон! — зазвучал голос Ланы. Он опомнился. Мышцы подёргивались, воспоминания улетучивались. Джейсон стоял на коленях рядом с печью. Офицер по-прежнему смотрел на него, в помещении всё так же невыносимо пахло дымом, и всё ещё было слышно, как снаружи репортеры спорят с полицейскими. — Я в порядке, — прошептал Джейсон. Он встал, отряхнул пыль с костюма и прислушался к репортерам. Они, как и полицейские, наверняка предположили, что Джейсон прибыл на Ивенсонг, чтобы расследовать смерть посла. И неважно, что челнок Джейсона вылетел к Ивенсонгу за месяц до убийства. Погиб инопланетянин, и появился сотрудник ТК. Этого для них достаточно. «Не стоило приходить на место происшествия», — пробормотал он. «Что ещё тебе оставалось?» — спросила Лана. «В конце концов, это наша обязанность». «Не моя». — возразил Джейсон. — Я здесь для того, чтобы вернуть пропавшего учёного, а не расследовать убийство. Затем уже громче он продолжил. — Я уверен, что местные органы правопорядка вполне способны расследовать это дело самостоятельно. Пусть они разбираются в случившемся. ТК а а я займётся дипломатическими переговорами. Полицейский выглядел удивлённым. Определённо не представляя, что ещё сделать, он отсалютовал Джейсону. Тот кивнул и повернулся, чтобы уйти. «По-моему, дипломатические переговоры слишком сильно сказаны», — заметила Лана. «Варваксы настолько покладисты, что, возможно, принесут официальные извинения нашему преступнику за беспокойство». «Они все такие», — сказал Джейсон, выходя из здания на крыльцо. «В том-то и проблема, да?» Репортеры потрясенно замолкли, когда поняли, кто перед ними. Они окружили кольцом нескольких сдерживающих их полицейских, и суматоха привлекла еще больше случайных зевак. А затем репортеры взорвались вопросами. Наклонив голову и выставив руку вперед, Джейсон продирался через толпу, не отвечая ни на чьи вопросы. Однако он все видел в своем сознании. Джейсон изучал окружающих, проталкиваясь сквозь скопления пульсирующих и переливающихся красок. Он скользил взглядом по каждому лицу, сравнивая их с имеющимися в памяти. Его губы растянулись в улыбке, когда он нашёл то, что искал. Представители прессы пропустили его. Они привыкли, что ТК игнорирует вопросы. За спиной Джейсон слышал звуки работающих переносных в и д к а с т о в передающих в реальном времени. Конечно же, они переиначат все факты. В голосах слышался страх. Страх неизвестности, страх возможного возмездия. «В их мире месть — это неотъемлемая часть реальности. В их мире причиняют боль тем, кто слабее». Джейсон продолжал идти, опустив голову. Позади из т о л п о зевак с напускной непринуждённостью вышел мужчина и последовал за ним. «Было бы здесь побольше цветов», — произнёс Джейсон. Секунду спустя в его ухе раздался щелчок. Затем Лана вздохнула. «Почему ты так долго?» — требовательно спросила она. — Я жду этого с того момента, как ты вышел из челнока. Мне не по себе, когда я знаю, что нас кто-то прослушивает. Джейсон продолжал идти вперёд. За ним тенью следовал незнакомец. Было очевидно, что парень прошёл отличную подготовку, но совершал ошибки из-за нехватки опыта. В его походке ничего не изменилось. Возможно, он не заметил п е р е к л ю ч е н и е Теперь он слушал выдуманный разговор между Ланной и Джейсоном. и Джейсону почему-то совсем не хотелось знать, какие глупости произносит его подделанный ланный голос. «Он купился?» — спросила она. «Думаю, что да», — ответил Джейсон, выбираясь из трущоб. «Он всё ещё идёт за мной». «Как думаешь, на кого он работает?» «Мне трудно сказать». Джейсон повернул и спустился в аэростанцию. Человек последовал за ним. «Если ты так легко его вычислил, значит, он не профессионал». — Он молод, — сказал Джейсон. — Знает, что ему делать, но понятия не имеет как. — Репортер, — предположила Лана. — Нет, слишком хорошо экипирован. Не забывай, ему удалось взломать защищенную линию сверхсветовой связи. — Одна из корпораций. — Возможно, — сказал Джейсон, входя в подземное кафе. Там пахло грязью, плесенью и кофе. Его преследователь несколько секунд подождал снаружи, но потом вошёл и занял столик подальше от Джейсона. Джейсон заказал чашку кофе. «Мы даже ещё не выяснили, как ему удаётся сканировать твой диск», — заметила Лана. «Теряешь хватку, старик». «Нашла старика», — пробормотал Джейсон, в то время как официантка принесла ему кофе. Кофе пах сливками, хотя он заказывал чёрный. Джейсон обратил бесполезные глаза к газете, которую кто-то оставил на столике. Но его разум изучал преследователя. Парень был действительно молод, чуть старше 20. Он излучал приглушённое жужжание серых и коричневых оттенков. «Итак», — сказала Лана, — «хочешь попробовать включить видеосигнал, чтобы я могла пробить его по базе?» Джейсон помолчал. «Нет», — наконец ответил он, делая глоток кофе. В кофе было слишком много сливок. Наверняка, чтобы попытаться скрыть скверный вкус. «Ну и что ты собираешься делать?» «Сохранять терпение», — проворчал Джейсон. Коль н а б р а м спотягивал свой кофе. Недостаточно сливок. Ему приходилось напоминать себе не смотреть на объект. На самом деле, Кольну не требовалось наблюдать за человеком, чтобы слышать разговор. Было необходимо всего лишь оставаться на определённом расстоянии. — Что ты здесь делаешь, Райт? — раздосадованно подумал Кольн. — Откуда ты узнал, что посла убьют? И какое отношение всё это имеет к твоим планам? Кольн покачал головой. Джейсон Райт — старший оперативник телефонной компании Нозерн-Белл — один из самых загадочных людей в Солнечной системе. Что он делает на Ивенсонге? — Объединенное разведывательное бюро располагало обширным досье на этого человека, но, похоже, на каждый известный факт приходилось по два недостающих. Взять, к примеру, соглашение с Тенаси. Кольн читал документ сотни раз, снова и снова просматривал головидео, комментарии и архивные выпуски новостей, связанные с инцидентом. Вооруженные силы Объединенных Наций случайно сбили дипломатическое судно Тенаси, тем самым положив начало весьма неловкому первому контакту. Земля погрузилась в хаос смятения и тревоги. Станет ли сбитое судно началом вторжения? Вторгнутся ли инопланетяне сейчас, после того, как земляне совершили такую ужасную ошибку? Затем вмешалась ТК. Каким-то образом, используя способы, которые им еще предстояло объяснить, они установили контакт с Тенаси. ТК а а я принесла на Землю мир. Но взамен компания потребовала непомерно высокую цену. С того дня ТК а стала полностью независимой, не облагаемой налогами, не подвергаемой сомнениям и не подвластной закону. Кроме того, она обеспечила себе исключительные права на сверхсветовую технологию инопланетян. Благодаря этим двум положениям ТК стала самой мощной, самой амбициозной силой в Солнечной системе. Кольн стиснул кружку крепче, едва ли заметив, что официантка принесла ему сэндвич. Он всё ещё слушал разговор между Райтом и оператором поддержки. Они обсуждали, какого цвета розы им нравятся больше всего. Кольн и к о г д а не доверял ТК и ненавидел то, чему не мог доверять. ТК а а я разжирела на договорах. Она являлась держателем эксклюзивных контрактов со всеми двенадцатью инопланетными расами, известными человечеству. Все инопланетные расы соглашались и м е т ь д е л о с Землей только через ТК. Телефонная компания не пускала человечество в космос, отказываясь раскрыть сверхсветовую технологию путешествий и заявляя, что еще не получила ее от инопланетян. к о л и н сомневался в правдивости этих утверждений. Точно известно, что пришельцы могли передвигаться на сверхсветовых скоростях. ТК попросту у т а и в а л а з н а н и я человечества, что приводило Кольна в бешенство. Он хотел отыскать... Кольн замер. Разговор в его ухе оборвался на середине предложения. Запаниковав, Кольн а мгновение испугался, что Райт ускользнул из ресторана и из зоны покрытия. Глаза Кольна заметались по залу. Он успокоился, обнаружив, что Райт сидит за своим столиком, безмятежно прихлёбывая кофе. Это была просто пауза в разговоре. «Как думаешь, что он станет делать, когда поймёт, что его раскрыли?» — услышал Кольн голос Ланы, н оператора поддержки. Кольн оцепенел. «Не знаю». Голос Джейсона Райта был уверенным, надменным. Кольн видел, как шевелятся губы Райта, когда он говорит... «Подозреваю, он будет удивлён. Он, мол, это считает себя лучше, чем есть на самом деле». Райт поднял голову. Его глаза за солнцезащитными очками уставились прямо на Кольна. Ужас, нараставший в груди Кольна, сменился стыдом. Его раскрыли. «Подойди сюда, парень», — услышал Кольн приказ Райта. Кольн стрельнул глазами в сторону двери. «Может быть, удастся ускользнуть?» «Если ты уйдёшь», — сказал Райт. то никогда не узнаешь, зачем я приехал на Ивенсонг. Его голос был чётким и деловым. Коль неуверенно разглядывал мужчину. Что ему делать? Почему на тренингах не рассматривались подобные ситуации? Считалось, что при раскрытии личности агента ему необходимо прервать задание. Но что, если цель сама выражает желание поговорить с ним? Коль медленно поднялся и пересёк кафе по грязному полу. Райт спокойно наблюдал за ним сквозь тёмные стёкла очков. Кольн на мгновение остановился возле столика Райта, а затем напряжённо сел. «Ничего не раскрывай!» — предостерёг себя Кольн. «Не дай ему узнать, что ты работаешь на...» «Ты слишком молод для агента ОРБ», — сказал Райт. Кольн вздохнул про себя. «Он уже всё знает». «По что я вляпался?» «Да ещё и бюро втянул». «Интересно», — произнёс Райт, делая глоток кофе. Неужели уровень доверия к молодым агентам в бюро возрос? Или я просто обманываюсь насчёт своей важности? Он не знает, понял к о л ь с изумлением. Он думает, что я здесь официально. н и то, н и другое, сказал он вслух, быстро обдумывая ситуацию. Мы не ожидали, что вы уедете. Просто я оказался единственным свободным агентом в стечении обстоятельств, Райт кивнул, купился. Должен сказать, произнёс Райт, ставя кружку на стол. «Я устал от ОРБ. Каждый раз, когда я думаю, что люди из бюро оставили меня в покое, вдруг оказывается, что меня снова преследуют». «Если бы ТК можно было доверять», — сказал Кольн, «её сотрудникам не пришлось бы беспокоиться о том, что за ними следят». «Если бы в бюро нормально вели дела», — парировал Райт, — «то там бы уже давно поняли, что единственная компания, которой можно доверять, — это ТК». Кольн побагровел. «Вы хотите сообщить мне что-нибудь полезное или просто оскорбить?» «Умный человек понял бы, что более полезной информации, чем содержится в моих оскорблениях, тебе вряд ли удастся раздобыть», — сказал Райт. Фыркнув, Коль начал подниматься со стула. Райт пригласил его лишь для того, чтобы позлорадствовать, и Коль загубил карьеру из-за пустяка. Он так надеялся, что сможет выследить р а й т а сумеет выяснить, чем тот занимается, открыть правду о соглашении с Тенаси. «Если хочешь, можешь пойти со мной», — сказал Райт, допивая кофе. Кольн замер на полушаге. «Что?» — Райт поставил кружку. «Хочешь знать, чем я занимаюсь?» «Хорошо, можешь пойти со мной. Возможно, это наконец-то смягчит глупые подозрения ОРБ. Я устал от преследования». Джейсон... — произнесла Лана в ухе Кольна. — Ты уверен? — Нет, — ответил Райт. — Не уверен. Однако у меня нет времени связываться сейчас с ОРБ. Это простое задание. Парень может пойти со мной, если хочет. Кольн стоял ошеломлённый. Он не мог решить, что делать. Действительно ли можно доверять сотруднику ТК? — Нет, нельзя. Но вдруг получится выяснить что-то важное. — Я... — Тихо, — сказал вдруг Райт, подняв руку. Кольн нахмурился, но Райт на него не смотрел. Со задаченным лицом он уставился прямо перед собой. «Что еще?» — удивился Кольн. Что-то было не так. Джейсон мысленно пробежался по залу, пытаясь почувствовать, что его встревожило. В кафе находилось из десяток посетителей, все тихо ели. Большинство из них были одеты в рабочую одежду из фланелии хлопка, которая пульсировала в сознании Джейсона нестройной с и м ф о н и е й Он изучал их лица и не узнавал ни одного. Что же тогда его так взволновало? Окно рядом с Джейсоном п р о ш и л а очередь пуль. Они влетели с бешеной скоростью, присущей современному оружию. Его тело не успело бы отреагировать или увернуться, но, как бы ни были быстрые пули, разум Джейсона оказался быстрее. Ментальный выпад, и воздух прорезал десяток невидимых мысленных клинков. Силой своей атаки он отбросил пули и одновременно рассёк каждую пополам. Обломки пули с громкими щелчками отскочили от стекла и попадали на пол. Всё стихло. Парень из ОРБ плюхнулся на стул, с ужасом уставившись на изрешечённое пулями окно. «Джейсон?» — настойчиво позвала Лана. «Джейсон, что случилось?» Джейсон прощупал своим чувством пространство за окном, но снайпер уже исчез. «Я не знаю». «В тебя стреляли?» — обеспокоенно спросила Лана. Джейсон осмотрел отверстие от пуль, они образовали кружок в стекле прямо возле головы агента ОРБ. «Нет», — сказал он, — «пытались убить парнишку». Посетители кафе в страхе разбегались, кричали, кто-то прятался за сидениями. Парень из бюро удивлённо оглядывал себя, будто не мог поверить, что до сих пор жив. «Всё мимо!» — изумлённо прошептал он. Джейсон нахмурился. «Зачем кому-то убивать агента ОРБ? Почему не стали сразу стрелять в него самого? Ведь СТК представляет более серьёзную угрозу». «Как же ты позволил ему подобраться так близко?» — спросила Лана. «Я не ожидал, что в меня станут стрелять. Предполагалось, что это простое задание». Затем, повернувшись к парню, он сказал. «Идём». Тот поднял изумлённые глаза. «Кто-то пытался меня убить? Зачем?» «Понятия не имею», — ответил Джейсон. Он в последний раз пробежал по залу чувствам, запоминая лица, и кое-что заметил. В то время как большинство людей прятались или дрожали от страха, один из посетителей выглядел совершенно спокойным. В дальнем углу кафе сидел ничем не примечательный мужчина крепкого телосложения с длинным носом. Он с интересом наблюдал за Джейсоном. Его глаза оказались немного расфокусированными. Словно «Не может быть», — подумал Джейсон. Не посмотрев, следует ли за ним парнишка из о р b Он вышел из кафе. «Примите наши извинения!» — настаивал Зон. Конечно же, слова министра иностранных дел Варвакса обрабатывались программой-переводчиком. Язык Варваксов состоял из щелчков и потрескиваний, сопровождаемых жестикуляцией. На экране головизора отображалась большая квадратная фигура с блестящей гранитно-кварцевой кожей. Это был, естественно, экзоскелет. На самом деле, варваксы — крохотные существа, обитающие в питательной среде, заключённые в минеральную оболочку. «Зон, вы здесь жертва!» — Джейсон подчеркнул слово «вы», садясь обратно в кресло. «Ваш посол убит!» — Зон покачал похожий на колешню рукой в знак отрицания. «Пойми!» Он хорошо осознавал риск, связанный с проживанием в неразвитой цивилизации. Существа с более низким уровнем интеллекта не могут отвечать за свои варварские поступки. Вы пока еще не нашли правильный путь». Джейсон усмехнулся про себя. «Вот из-за таких высказываний человечество не питало добрых чувств к варваксам и большинству других инопланетных рас. Неважно, что высказывания были правдивы. Их правдивость раздражала людей еще больше». «Мы вернём то, что осталось от тела, как можно скорее, министр Зон», — пообещал Джейсон. «Спасибо тебе, Джейсон из телефонной компании. Ты должен мне рассказать, как идёт ваше продвижение к цивилизации. Скоро ваши люди поднимутся до уровня высшего интеллекта». «Это займёт ещё какое-то время, министр Зон». «Ваша раса интересна, Джейсон из телефонной компании», — сказал Зон. Его клешни замерли в ж е с т е просьбы. «Вы можете продолжать». «Среди вас всё очень неравномерно. Кто-то уже достиг высшего интеллекта, а некоторые до сих пор на третьей или даже четвёртой ступени. Такой контраст, ты должен мне рассказать. Ваши люди всё ещё убеждены в силе технологии». Джейсон преувеличенно пожал плечами. Варваксам нравилось наблюдать и интерпретировать человеческие жесты. «Человечество верит в технологию, мистер Зон. Ему будет очень сложно принять какой-то другой путь». «Конечно, Джейсон из телефонной компании, мы ещё поговорим с тобой». «Поговорим», — сказал Джейсон, выключая головизор. Откинувшись в кресле, он прощупал чувством комнату. Он уже так давно не мог расслабиться и очень скучал по этому состоянию. Если концентрация ослабнет, он погрузится во тьму. «Какие же они самоуверенные, правда?» — спросила Лана. «У них есть на то причины», — ответил Джейсон. Всё всегда происходит по одному сценарию. р а з открывает сверхсветовую к и т а н и ч е с к у ю трансмиссию в то же самое время, когда становятся на путь мирной цивилизации. «Эх, если бы они не были так чертовски бесхитростны», — сказала Лана. «Нехорошо, конечно, но я всё время думаю, сесть бы с тремя варваксами-дипломатами за стол да обуть их в карты на парочку каких-нибудь бесполезных технологий». «В том-то и проблема», — заметил Джейсон. «Мы все хоть иногда, но так думаем». «А что, если они ошибаются, Джейсон?» — спросила Лана. «Что, если мы откроем сверхсветовые коммуникации до того, как станем цивилизованными?» Джейсон не ответил. Он не знал ответ на этот вопрос. «Я нашла информацию на парнишку». «Продолжай», — ответил Джейсон, поднимаясь и собирая вещи. Нападение, случившееся днём раньше, всё ещё его беспокоило. Пытались ли его запугать? Почему?» — В день твоего отъезда молодой агент Кольн Абрамс исчез из тренировочного центра ОРБ на Юпитере-14, — сообщила Лана. Он прихватил с собой новейшее оборудование по слежению. ОРБ в ы д а л а несколько ордеров на арест. Но так далеко они его не ищут. Судя по всему, им не пришло в голову, что он доберётся аж до Ивенсонга. — Действительно не самое лучшее место для отдыха. Заметил Джейсон, медленно подойдя к окну и попытавшись представить, как выглядел бы город, если смотреть на него нормальными глазами. Он был бы тёмным. Образ города в его разуме почти не вибрировал. Высотный и тёмный, как и все города, сплошь состоящий из переходов. Редкие и слабые фонари на улицах, где постоянно пахло какой-то плесенью. Всё время казалось, что температура воздуха здесь на пару градусов ниже стандартной. Словно зловещий космический вакуум находился ближе, чем на самом деле. «Итак», — произнесла Лана, — «у нас разыскиваемый преступник. Может, сдадим его?» «Нет», — произнёс Джейсон, отворачиваясь от окна. Он надел костюм и нацепил тёмные очки. «Ну чего ты? Давай его сдадим. Может, это ОРБ пыталась убить его вчера?» «Не их почерк», — ответил Джейсон, направляясь к двери. «У тебя есть пропуск для меня?» — Да, — сказала Лана. — Отлично. Подключи парнишку обратно и займёмся делом. Картинка была смазанной, и на ней с трудом удавалось разобрать хоть что-то. К сожалению, другой у него не имелось. Коль набошёл большое головидное изображение, изучая его, как уже проделывал раньше сотни раз. Ему казалось, что ответ находится прямо перед ним. Изображение таило секрет. Но Кольн, как и тысячи людей до него, не мог определить, в чём же он заключается. Снимок сделал единственный шпион, которому удалось проникнуть в центральную штаб-квартиру ТК. На картинке была запечатлена обычная белая комната с каким-то прибором, закреплённым на дальней стене. Этот прибор, чем бы он ни являлся, приводил в действие все человеческие сверхсветовые коммуникации. «Величайшая тайна современности». Уже почти два столетия человечество пыталось разрушить монополию ТК на сверхсветовые коммуникации. К сожалению, все исследования оказались неспособны воспроизвести странную технологию ТК. И до тех пор, пока кому-нибудь это не удастся, человечество будет оставаться в долгу перед тираном. «Здесь точно что-то есть», — думал Кольн, внимательно изучая неподдающиеся разгадке изображения. Он ходил кругами, рассматривая его под разными углами. если бы только оно не было таким расплывчатым!» Он приблизился к головидному снимку вплотную. На фотопомещение с правой стороны был виден охранник, который смотрел на фотографа. Похоже, на дальней стене находилось несколько выступов цилиндрической формы, какие-то реле. Один выступ был больше других и темнее по цвету. «Это и есть ответ?» к о и н вздохнул. Изображение анализировали гораздо более подкованные технари, но ничего конкретного выяснить не удалось. Картинка была слишком нечёткой, чтобы вышел какой-то толк. Он потратил всё утро, стараясь понять, зачем кому-то покушаться на его жизнь. И пришёл к единственному решению. По какой-то причине Райт приказал его убить. Агент ТК заставил его сесть перед собой как раз на то место, куда стрелял снайпер. ТК ы как-то... причастна к случившемуся». «Но ведь убийца промахнулся», — подумал Кольн. «Он, наверное, поступил так нарочно. Райт хотел напугать меня. Вёл себя так, будто ему всё равно, пойду я с ним или нет, а потом решил избавиться от меня». Кольн кивнул. «Логично, по крайней мере. В духе извращённой логики ТК. Пускай Райт и хотел его отпугнуть, Кольну так или иначе нужно сделать всё возможное, чтобы остаться с ним». — Просыпайся, малыш! — внезапно затрещал голос Ланы н у него в ухе. — Я не сплю, — сказал Кольн, разозлившись на упоминание о возрасте. 23 года не так уж мало, чтобы заслужить прозвище «малыш». По крайней мере, эти двое прекратили надоедать ему дурацкими разговорами. Когда они не хотели, чтобы он слушал, его просто отключали. — Большой дядька уже уходит, — произнесла Лана своим задористым голосом. Кольн всё больше удивлялся, как же Райт её терпит. «Говорит, что можешь идти с ним, если не будешь отставать». Выругавшись, Кольн накинул куртку. «И да, Кольн», — сказала Лана, — «постарайся ничего у него не украсть». Джейсон очень трепетно относится к своему оборудованию. Кольн покраснел. Что ещё им известно? Он выскочил в коридор как раз в тот момент, когда фигура Райта в чёрном костюме уже исчезала за поворотом. к о л н бросился догонять оперативника. Райт едва обратил на него внимание. Они молча прошли до конца коридора, а затем спустились на частном лифте в вестибюль. Пышные ковры и богатая обстановка давали понять, что они далеко от вчерашних трущоб. «Итак», — спросил Кольн, — «когда они вышли на Серебристую улицу, сделанную из теланиума. Улица была скудно освещена, как и всегда, несмотря на то, что сотни огней сияли из окон и из вывесок. и вывесок. Ивенсонг не спит, хоть здесь и темно». «Что — Что? — спросил Райт, когда аэротакси, по-видимому, заказанное, остановилось перед отелем. — Зачем вы прибыли сюда, Райт? — спросил к о л ь забираясь на заднее с и д е н ь е вслед за оперативником. — Полагаю, вам что-то известно о смерти посла. — Отнюдь, — ответил Райт. Такси тронулось. Убийство посла всего лишь совпадение. Кольн недоверчиво поднял брови. — Меня не волнует, веришь ты мне или нет. — Тогда почему вы здесь? — спросил Кольн. Райт вздохнул. «Расскажи ему». «Это случилось почти два месяца назад, малыш», — заговорила Лана. Учёный по имени Дениз Карлсон пропал из научно-исследовательского центра ТК на Ивенсонге. Кольн, нахмурившись, рылся в памяти. Он не пропускал ни одного поступающего в бюро донесения касательно ТК и вспомнил что-то про исчезновение учёного, но это о казалось не очень важным. «Согласно нашим отчётам», — сказал Кольн. Она была всего лишь лаборантом. Головной офис ТК едва ли заинтересовался пропажей. Считалось, что женщина стала жертвой обыкновенного уличного нападения. «Ну, хоть кто-то следит за текущими событиями», — заметила Лана. Райт фыркнул. «Может, он и обращает внимание, но да только не понимает, что любая история, которую мы недооцениваем, гораздо важнее, чем кажется». Кольн смутился. «Так вы прилетели, чтобы найти Денис Карлсон?» «Нет», — сказала Лана. «По этой причине он вылетел, но цель изменилась. Пока Джейсон находился в пути, мы определили местоположение мисс Карлсон. Чуть меньше двух недель назад женщину, по описанию похожую на неё, взяли под опеку местные власти. У неё диагностировали тяжёлое психическое расстройство и поместили в лечебницу». «Так», — произнёс к о л н «так что я здесь для того, чтобы доставить её обратно», — сказал Райт. «Нечего больше». «Мы собираемся вернуть её на Юпитер-14, чтобы она могла получить надлежащее лечение. То есть мне нужно просто сопроводить её до места». Райт слегка улыбнулся, повернув тёмные очки к Кольну. «Поэтому я и разрешил тебе ходить со мной. Ты пожертвовал своей карьерой, чтобы посмотреть, как я сопровождаю душевно больную пациентку». Джейсон вошёл в больницу, подавленный Кольн плёлся следом. Парень был уверен, что Джейсон действовал в соответствии со стратегическими планами ТК, и поэтому продолжал задавать вопросы. Джейсон уже начинал жалеть, что взял его с собой. Последнее, что ему было нужно — ещё один собеседник, несущий вздор. Когда он вошёл, медсестра за стойкой окинула его удивлённым взглядом. Её глаза стрельнули в сторону серебряного значка на лацкане пиджака. «Мистер Флиппендей?» — осведомилась она. Джейсон на секунду замер, поразившись тому, как ужасно звучит это имя. «Да, это я. Проводите меня к пациентке». Медсестра кивнула и, оставив приёмную на помощника, жестом показала следовать за ней. Она была одета в белое, шумный, грохочущий цвет. Другим людям белый цвет казался нейтральным, но для Джейсона он, безусловно, являлся самым кричащим. Лучше уж приглушённое жужжание серого. Стены также были белыми. Весь коридор пропах чистящими средствами. И зачем так делать? удивился Джейсон, слегка покачав головой. Неужели думают, что пациенты будут чувствовать себя как дома? Повсюду безжизненная стерильность и сплошной белый цвет. Возможно, чтобы вернуть всем этим людям здравый рассудок, необходимо добавить лишь капельку цвета. Медсестра привела его к палате с запертой дверью. Наверное, Пациентку удержали под замком ради её же безопасности. «Я рада, что вы наконец решили прийти», — сказала она с упрёком в голосе. «Мы связались с ТК несколько недель назад, и она всё это время просто ждала здесь. Ведь у неё на платформе нет родственников, поэтому вы могли бы всё-таки...» Она замолкла, когда Джейсон повернулся к ней. После потери зрения он со временем понял, что неудовольствие можно изобразить не только взглядом, но и позой. И когда он незряче взглянул на медсестру, её решимость ослабла, а укоризненные нотки в голосе исчезли. «Достаточно», — просто сказал Джейсон. «Да, сэр», — пробормотала медсестра и, открывая дверь, одарила его сердитым взглядом. Джейсон вошёл в маленькую полупустую палату. Денис сидела за столом. Кроме него в комнате были только кровать и комод. Она глядела Джейсона широко раскрытыми глазами. Женщина выглядела так же, как на головидео. худая, с кудрявыми чёрными волосами, в простой юбке и блузке. Джейсон уже видел её несколько раз до этого. Денис проходила обучение, так как у неё обнаружились способности к кито. Когда-то она была прямолинейной и расчётливой женщиной. Теперь же напоминала бельчонка, который ещё не научился остерегаться хищников. — Они сказали, что вы придёте, — прошептала она, с трудом произнося слова. — Вы знаете, кто я? Джейсон посмотрел на медсестру. «У неё амнезия», — пояснила та. «Но мы не до конца понимаем, что могло её вызвать. Также у неё наблюдается какое-то мышечное расстройство. Она с трудом сохраняет равновесие, плохо контролирует конечности». Это стало очевидно, когда Денис медленно поднялась. Её немного покачивало при движении вперёд, однако она сумела устоять на ногах. «У неё значительный прогресс», — сказала медсестра. «Теперь она может ходить, если и не двигается слишком быстро». «Денис, вы пойдёте со мной», — сказал Джейсон. «Абрамс, помогите ей». Парень удивлённо взглянул на него. Не оставив ему времени на возражение, Джейсон развернулся и вышел из палаты. Абрамс тихо выругался, но сделал, как велел Джейсон, подав смущённый Денис руку, чтобы поддержать, пока они шли на выход из клиники. Они почти уже покинули здание. Но Джейсон вдруг что-то заметил. Он никогда ничего не увидел бы и без своего чувства. За дверью, едва выглядывая, прятался мужчина. Чувство обладало большей проницательностью, нежели обычные глаза. И Джейсон узнал лицо даже сквозь крохотную щель. Это был один из посетителей кафе. Но не тот странный, невозмутимый человек, а один из рабочих. «Значит, за ней наблюдали». подумал Джейсон, выходя на улицу. Парень и Денис следовали за ним. Подозревали, что она что-нибудь выдаст, или знали, что я приду за ней. — Я ничего здесь не понимаю, — сказала Денис, разглядывая меню широко раскрытыми глазами. Она смущенно посмотрела на остальных. — Не получается прочитать? — спросил Джейсон. — Да, — ответила Денис. — Позвольте мне помочь. предложил Абрамс и стал зачитывать список блюд. Джейсон откинулся на спинку стула, слегка улыбнувшись. Парень проявлял почти рыцарскую галантность в отношении женщины с амнезией. В своей немного отталкивающей наивности она была довольно симпатичной. Абрамс всего лишь выказывал присущую молодым людям особенность поведения. Он видел, что женщина нуждается в помощи и пытался её оказать. Пока Кольн читал, Денис неуклюже подняла руку в странном жесте. — Я всё ещё не понимаю, что это означает. — Ни одного знакомого слова? — спросил Джейсон, с интересом наклоняясь вперёд. — Нет. — Но вы помните, как говорить, — задумался Джейсон. — Что ещё? — Ничего, — ответила Денис. — Я ничего не помню, мистер Флиппендей. Джейсон поморщился. з а в и т е меня Джейсон», — пробормотал он, в то время как Абрамс спрашивал, какая еда ей нравится. Естественно, она не знала. По идее, она должна помнить больше. Большинство людей, потерявших память, помнят хоть что-то, пускай и фрагментарно. — Что ты думаешь? — шёпотом спросил Джейсон. — Это странно, — ответила Лана. — Она какая-то другая, старик. Не знаю, что с ней сделали, но поработали основательно. — Согласен. Абрамс сделал заказ для себя и для спутницы. Джейсон заметил, что он выбрал самые дорогие блюда из меню. Парнишка знал, что платить будет Джейсон. Умеет шикануть. Откинувшись на спинку стула, Джейсон вернулся мыслями к незнакомцу из кафе. Тот никак не мог иметь доступ к кито. За последние полторы сотни лет никто, кроме ТК, так и не раскрыл секреты этой технологии. Но вдруг... Что если они узнали о Денис... и захватили её в надежде добыть информацию. Что с ней сделали, чтобы заполучить эти знания? Его размышления ни к чему не привели. Принесли заказ, и Джейсон приступил к еде. Он предпочитал пищу попроще, без изысков, поэтому заказал обычные макароны с неострым соусом. Медленно и вдумчиво поглощая еду, он наблюдал за посетителем, спорившим с официантом по поводу счёта. Не стоило беспокоиться из-за смерти посла. Наверняка в итоге полиция обнаружит, что убийца — активист какой-нибудь ксенофобской группировки. Таких хватало. Они ненавидели другие биологические виды только потому, что, по общепринятому мнению, те были чем-то лучше. Ненавидели их за якобы высокомерное и заносчивое поведение. Ненавидели их просто потому, что они другие. В объединённом Сенате трижды пытались провести программу, по которой человеческие дети отправлялись бы на другие планеты для изучения других видов, но безуспешно. Возможно, смерть посла не имела никакого отношения к случившемуся с Денис. Джейсону нужно лететь. Слишком много других дел требует его внимания, чтобы тратить время на погоню за бесполезными зацепками. Эта командировка и так уже чересчур затянулась. Джейсон замер. Денис обернулась и уставилась на человека, который спорил из-за счёта. Он замахнулся на официанта кулаком, выкрикнул несколько ругательств, а затем всё же швырнул деньги на стол и выбежал из кафе. «Зачем он так?» — спросила Денис. «Как можно быть таким злым?» «Некоторые себе порой такое позволяют», — неловко произнёс Кольн. «Как вам еда?» Денис перевела взгляд на стейк. Она несколько неуклюже попробовала его укусить, так что Койн был вынужден разрезать для неё мясо. «Оно очень...» «Очень что?» — подтолкнул Джейсон. «Я не знаю», — смутилась Денис, покраснев. «Оно слишком... сильное. Какой-то странный привкус». Джейсон нахмурился. «Какой?» «Трудно сказать». В больничной еде было то же самое. Я ничего не говорила, не хотела их обижать. «Опишите мне вкус», — попросил Джейсон. Где-то в глубине его разума шевельнулась мысль. Вот она, связь, которую нужно понять. «Оставь её в покое, старик», — сказал Абрамс. «Она и так многое пережила». При слове «старик» брови Джейсона поползли вверх. Он слышал, как Лана хихикает на сверхсветовой связи. Джейсон проигнорировал Абрамса, повернув голову к д е н и с о п и ш и т е мне вкус». «Не могу», — в конце концов произнесла д е н и с п о й м и т е же, не могу. Я не знаю, что это такое». Джейсон потянулся за солонкой и насыпал на ладонь немного соли. «Попробуйте», — велел он. Она сделала, как он просил, и потом кивнула. «Это оно. Мне не очень нравится». Абрамс закатил глаза. «Что ж, теперь вы знаете, что она забыла слово «солёный». Ну и что? Точно так же она не назовёт ничего, что сейчас перед ней. Она даже имени своего не вспомнит». Джейсон снова откинулся на спинку стула и, не обращая внимания на парня, продолжил есть в тишине. «Я договорилась о твоём обратном рейсе на Юпитер», — сказала Лана. «Ты вылетаешь на курьерском корабле «Эксель» в 22.30 по местному времени». Джейсон кивнул. Он стоял на балконе, о п е р ш и с ь о перила, и слушал голос л а н ы в своём ухе. "Корабль хороший и всегда прибывает вовремя, всё, как ты любишь", сообщила она. "У тебя двухместная каюта". Джейсон не ответил. Он чувствовал и в е н с о н г перед собой, его огромные металлические здания и бесконечные переходы. Временами Джейсон пытался вспомнить, каково это видеть настоящие цвета, а не кетанические вибрации. Но у него ничего не получалось. Слишком давно это было. Да и тогда его зрение оставляло желать лучшего. Вокруг него ни на секунду не замирал Ивенсонг. Летали аэрокары, по переходам двигались люди, зажигались и гасли огни. Это было по-своему прекрасно. Прекрасно, что человечество продвинулось настолько далеко, что оно преуспевало даже здесь, посреди необъятного космоса, откуда солнце, кажется, едва ли больше остальных звёзд. «Ты пока не собираешься возвращаться, так ведь?» — тихо спросила Лана. «Нет». «Значит, ты думаешь, что похищение как-то связано со смертью посла?» «Я не уверен», — сказал Джейсон. «Возможно. Что-то тревожит меня, Лана». «Ты об убийстве?» — спросила она. «Нет, о нашем учёном. Что-то с Денис не так». «Что?» Джейсон помолчал. «Не могу сказать точно. По-моему, она слишком быстро научилась ходить и говорить». Лана ответила не сразу. «Не знаю, что и сказать». В итоге произнесла она. Вздохнув, Джейсон покачал головой. Он и сам не до конца понимал, что имел в виду. Некоторое время он просто постоял, наблюдая за потоком людей на переходе неподалёку. Что-то было не так. Он не мог решить, что именно, но знал, чего боится». Уже больше века ТК сохраняла монополию на кито. Он не ожидал, что психические способности останутся ограничены ТК. На самом деле, его основная цель заключалась в том, чтобы это предотвратить. И она же пугала его. — Джейсон, — позвала Лана, — ты когда-нибудь задумывался о том, что мы поступаем неправильно? — Каждый день. — Я имею в виду, — продолжила Лана. — Что, если они правы? «Тенаси, Варваксы и остальные — все они гораздо старше, чем человечество. Им известно больше, чем нам. Может быть, они правы. Возможно, человечество станет цивилизованным до того, как о с в о и т сверхсветовые путешествия. Может быть, скрывая кито, мы не даём прогрессу идти естественным путём». Джейсон тихо стоял на балконе, прислушиваясь к бегающим внизу детям. «Дети. Смех». «Ладно», — сказал он. «Ты знаешь, каким образом коалиция межвидового контроля оценивает интеллектуальный уровень расы?» «Нет. Они смотрят на детей», — тихо ответил Джейсон. «На тех, кто постарше. На детей, которые прожили достаточно долго, чтобы начать вести себя в соответствии с окружающим обществом. На детей, которые уже утратили невинность юного возраста, но еще не сменили ее на тактичность и нравы зрелости». Вот таким детям можно судить, какова раса на самом деле. Так варваксы определяют, какой вид перед ними — цивилизованный или примитивный. — И мы провалили проверку, — проговорила Лана. — С треском. — Ничего страшного. Каждая раса проваливает её на раннем этапе развития. В конце концов, мы её пройдём. «Тенаси едва начали использовать энергию пара, когда совершили свой первый сверхсветовой прыжок», сообщил Джейсон. «Да и варваксы от них недалеко ушли. У них до сих пор нет компьютеров. Обе расы начали посещать другие планеты до того, как научились отправлять шаттлы в космос». Лана погрузилась в молчание. «Мы вышли в космос около трёх столетий назад», продолжил Джейсон. «По словам варваксов, технология...» «Тупиковый путь. Они утверждают, что технологическое развитие имеет предел, но сознание, наделенное разумом, б е з г р а н и ч н о Только я все равно переживаю. Переживаю, что человечество как-нибудь отыщет способ. Раньше всегда происходило именно так. И поэтому ты исполняешь роль сторожевого пса», — сказала Лана. Джейсон замолчал на секунду и затем произнес тихим голосом. «Одни...» Овиваемы ветром будут висеть в пустоте, у других пятно преступления выжжено перед огнём или смыто в пучине бездонной. Маны любого из нас понесут своё наказание, чтобы немногим затем перейти в простор элизийский. — Гомер? — спросила Лана. — в е р г и Элей. Высоко в небесах, над домами, Джейсон чувствовал огоньки звёзд. — Космос — это Элизиум, Лана. Место, куда уходят умирать герои. Варваксы и другие, они сражались и проливали кровь так же, как и мы. В итоге они всё преодолели. Заплатили свою цену и заслужили мир. Я хочу убедиться, что их рай останется нетронутым. Изображая Бога, Джейсон замолчал. Он не знал, что ответить, поэтому не произнёс ни слова. Просто стоял, чувствуя рай где-то вверху, и Ивенсонг внизу. Кольн копался в мини-баре в поисках выпивки. Обычно он не имел склонности напиваться, но обычно он и не сталкивался с потерей работы и возможным лишением свободы. Наконец, он налил себе немного скотча и направился на балкон. Он остановился в дверном проёме. Совсем рядом, облокотившийся перила своего балкона, стоял Джейсон Райт. Мужчина не смотрел на него, но Кольну всё равно показалось, будто за ним наблюдают. «Не позволяй ему запугать себя», подумал Кольн. Он равнодушно отвернулся от Райта и тоже облокотился о балконные перила. Поначалу идея проследить за Райтом казалась очень хорошей. Кольн был разочарован недостатком информации в бюро. Они знали, что ТК скрывает технологию, но понятия не имели, какую именно. Также они знали, что Райт — неотъемлемая часть проводимых ТК-операций, но не были уверены, почему. Они хотели продолжать за ним слежку, но не справлялись. Бюро было готово оставить Райта в покое. Вздохнув, Кольн о сделал глоток. Он выбрал неверную задачу. Райт намеревался улететь на следующий день и забрать несчастную женщину-учёного с собой. А Кольн о останется сам по себе. «Беглец и глупец». «Этот парень глупец», — сказала Лана. «Знаю», — пробормотал Джейсон. «Но, по крайней мере, в нём есть страсть и кураж. Не кураж, а нахальство. Называй, как хочешь». Джейсон чувствовал молодого агента ОРБ неподалёку. «Опять-таки», — продолжила Лана, — «может, в нём и есть страсть, но эта страсть основана на ненависти к тебе. Я кое-что проверила. Оказывается, некоторые его исследовательские проекты были посвящены тебе, когда он ещё учился». «Ни одного л е с н о г о заключения, старик. Тебе стоит прочесть некоторые из них». Лана продолжала говорить, но Джейсон отвлёкся. Его мысли продолжали возвращаться к Денис. Кто её похитил и что они с ней сделали? «Она не понимает жестокости», — размышлял Джейсон. «Она не понимала жестокости и никогда не пробовала соль. И разговаривала странным, но в то же время очень знакомым образом». не могла ни ходить, ни контролировать мышцы. Как если бы...» Джейсон вдруг всё понял, резко и удивлённо выдохнув. «Как если бы она привыкала к чужому телу!» «В чём дело?» — спросила Лана. «Денис Карлсон мертва», — сказал он. «Как? Что с ней произошло?» Джейсон сделал паузу. «Джейсон, что случилось?» Проигнорировав Ланну, Джейсон вернулся в комнату, вышел в коридор и направился к соседнему номеру. Не тому, что принадлежал Кольну, а с другой стороны. Не потрудившись постучать, он рывком распахнул дверь. Денис изумлённо села на кровати, но расслабилась, когда узнала его. Молча прошагав мимо, Джейсон подошёл к контрольной панели номера и набрал несколько команд. Свет в комнате стал гораздо ярче, лампы засветились красным цветом. «Как вам?» — спросил он, повернувшись к женщине. Денис смущённо посмотрела на него. «Хорошо. Почему-то кажется, что так правильно». Джейсон кивнул. Свет был таким ярким, что большинство людей нашли бы его очень некомфортным. В разуме Джейсона он представлялся виртуальным грохотом. «Пожалуйста», — попросила Денис, протягивая руки вперёд. «Скажите мне, что вы делаете?» Её протянутые вперёд руки означали в а р в а р с к и й жест просьбы. Следовало догадаться раньше. «Джейсон, ты меня пугаешь», — тихо произнесла Ланна в его ухе. «Это не Денис Карлсон», — также тихо ответил Джейсон. «Что? Тогда кто это?» «Его зовут Ван», — пояснил Джейсон. Неожиданно в комнату ворвался Кольн. Он сразу же заслонил глаза от яркого света. Света, имитировавшего суровое обжигающее солнце, для защиты от которого требовался крепкий кристаллический панцирь. «Ты что творишь, маньяк?» — выкрикнул Кольн, оттолкнув Джейсона и поменяв световые настройки. Затем он повернулся к Денис. «С вами всё в порядке?» «Я...» — пробормотала Денис. «Да почему нет?» к о л надарил Джейсона неприязненным взглядом, но потом, замолчав, нахмурился. «В чём дело?» — спросил Джейсон. «Почему вы на меня так смотрите, Райт?» — осведомился Кольн. «Как так?» — Кольн поёжился. «В ваши глаза! Словно вы смотрите мимо меня, как...» Джейсон невольно дотронулся до лица, нащупывая очки, которых там не оказалось. Забыл, что не надел их. Смутившись, он отвернулся и выскочил из номера в коридор. «Он не должен был увидеть, не должен был узнать! Теперь начнёт издеваться, насмехаться!» Сбитый с толку к о л ь посмотрел вслед Райту и опустился на колени возле существа с телом женщины и разумом инопланетянина. «Это невозможно», — произнесла Лана. «Несколько лет назад то же самое говорили о псиониках», — ответил Джейсон, шагая по дорожке. «Просто это так...» «Как?» — Лана раздражённо вздохнула. «Хорошо, давай представим, что ты прав. Кто мог такое сделать? Зачем менять чей-то разум на инопланетный? Какой толк?» «Варваксы — самые развитые кетоники в галактике», — Джейсон понизил голос, р а з м и н у в ш и с ь с несколькими пешеходами. «И?» «Чему ты смогла бы научиться, если бы пробыла несколько лет в голове Варвакса? Что, если бы ты как-то смогла заполучить его тело и проникнуть в их общество?» Кто-то попытался проделать подобное, но что-то пошло не так. Тело, которое они выкрали, погибло, или, возможно, перемещение разума прошло неудачно. Впоследствии они избавились от тела Варвакса и оставили Денис а блуждать по улицам. — Но почему Денис? — Джейсон замолчал. — Не знаю. Может, она была одной из них, какой-нибудь шпионкой. Когда представилась подходящая возможность, она ею воспользовалась. — Слабая аргументация, старик. «Знаю», — согласился Джейсон. «Но сейчас больше ничего не приходит в голову. Единственное, что мне известно, женщина в моём номере не человек. Она поступает как варвакс, думает как варвакс, жестикулирует как варвакс». «Она говорит по-английски», — отметила Лана. «Многие варваксы изучают английский», — ответил Джейсон. «Или, по крайней мере, понимают его. Им интересны человеческие языки». Кроме того, возможно, её тело сохранило остаточные воспоминания о речи и движениях. «Возможно», — сказала Лана, явно не убедившись. «Куда ты идёшь?» «Увидишь». Джейсон не останавливался, пока не добрался до психиатрической лечебницы. Он вошёл внутрь. За стойкой стояла та же самая медсестра. Увидев его, она недоуменно и немного неодобрительно выгнула бровь. Джейсон проигнорировал её, направившись вглубь здания. «Сэр!» воскликнула она. «Вам туда нельзя, сэр, вы не можете!» Её крики оборвались, но вскоре стало слышно, как она вызывает охрану. «Медсестра?» — спросила Лана, прислушавшись. «Ты вернулся в клинику?» «Так ты наконец-то понял, что спятил и решил лечь в больницу». Санитары, медсёстры и даже некоторые пациенты стали выглядывать в коридор. «Ему лучше быть здесь», — подумал Джейсон. После того, как мысль пришла ему на ум, он почувствовал знакомое лицо, выглядывающее из какой-то комнаты. «Пожалуйста, предупреди отделение полиции и в е н с о н Галана», — попросил Джейсон. «Должно быть, скоро они получат сообщение о сумасшедшем, напавшем на одного из санитаров в этой больнице. Пожалуйста, скажи им, чтобы не обращали на это сообщение внимания». «Джейсон, ты очень странный человек». Он улыбнулся, затем повернулся и бросился в комнату. Несколько санитаров отпрянули, удивлённые вторжением Джейсона. Гудящее белым помещение оказалось чем-то вроде комнаты отдыха. Санитар, которого Джейсон видел в кафе, тут же бросился бежать. Джейсон прыгнул вперёд и, схватив мужчину одной рукой, развернул к себе. Тот отбивался, но удар коленом в пах п р и с ё к все его попытки. Джейсон снял очки, затем схватил голову мужчины обеими руками и повернул к себе лицом. «Кто тебя послал?» — спросил он, с в е р л я санитара своими незрячими глазами. Тот с вызовом посмотрел в ответ. «А, вижу!» — сказал Джейсон, продолжая удерживать голову мужчины обеими руками. «Да, я с легкостью могу прочесть твои мысли. Очень интересно. а Значит, они меняли разумы, да? Не знал, что такое возможно». «Спасибо за информацию!» Джейсон отпустил голову озадаченного санитара. Лана фыркнула. «Джейсон, если только ты много лет не скрывал свои странные способности, то это самая наглая ложь, которую я когда-либо слышала!» «Верно!» — ответил Джейсон, возвращая на место очки и выходя из комнаты. «Но им это неизвестно!» «И какой в этом смысл?» — поинтересовалась Лана. «Сохрани я терпение!» — проворчал Джейсон, поднимая руки, поскольку в коридоре появились охранники. «Уже ухожу!» Он протиснулся мимо охранников и покинул больницу. Вернувшись в отель, Джейсон пригласил Дениса Кольна в свой номер. Одна привычно смотрела на него смущенными, широко открытыми глазами, другой — со столь же привычной враждебностью. Джейсон снял свой значок и передал его Кольну. «На корабле, летящем на Юпитер-14, забронирована каюта», — сказал Джейсон. — Будь на нем, когда он отправится, вместе с Денис. Доберись до офиса ТК, и они защитят тебя от бюро. — А вы, Райт? — с подозрением спросил Кольн. — Если я прав, мне нужно еще ненадолго задержаться. А вам лучше поспешить. Корабль отправляется меньше, чем через час. Кольн нахмурился. Джейсон чувствовал его о п а с е н и е Парень не хотел принимать помощь ТК, но также не горел желанием столкнуться с правосудием Бюро. Джейсон надеялся, что ему удастся защитить Денис. После недолгой внутренней борьбы Кольн кивнул и поднялся. «Я сделаю это, Райт, но сначала хочу, чтобы вы мне кое-что рассказали. Ответьте на один вопрос». «Какой?» «У вас есть то, о чём все говорят? Что есть?» Джейсон нахмурился. «Есть что?» — Сверхсветовые двигатели, — уточнил Кольн. — Есть у т такая технология, чтобы создавать их, или нет? Скрываете вы секрет сверхсветовых перемещений от остальной части человечества, или нет? Джейсон помолчал. — Ты задаешь неверный вопрос, — наконец ответил он. Лицо Кольна помрачнело. — Я знал, что вы не ответите, — сказал он, поворачиваясь к креслу Денис. — Идемте, Денис. Женщина даже не шевельнулась. Она сидела, сгорбившись и закрыв глаза. «Денис!» — настойчиво позвал Кольн, опустившись возле кресла на колени. Казалось, она дышит, но... Джейсон ощутил лёгкое головокружение. А ещё уловил едва заметный запах. Он тихо выругался и, развернувшись, бросился прочь из комнаты. Но на полпути к двери споткнулся и потерял равновесие, почти не ощутив, как свалился на пол. Быстро работают. Должно быть, заранее подготовились отравить нас. Джейсон очнулся в темноте. В кромешной, ужасающей темноте. Не было ни зрения, ни чувства, вообще никаких ощущений. Темнота вернулась. Джейсон задрожал. Нет, не может быть. Где моё чувство? Он скрючился, не замечая холод металлического пола. Темнота поглотила его. Не просто тьма. а бесконечное небытие. Отсутствие ощущений. Единственный истинный ужас в жизни Джейсона. И он вновь вернулся. Помимо своей воли, Джейсон начал поскуливать, волной нахлынули воспоминания. Всё началось с ночного видения. Так часто проявляются зрительные болезни. Он помнил ночи, которые проводил в постели, будучи ребёнком, и тьма, казалось, становилась всё более и более гнетущей. А потом она начала приходить и днём. Поначалу на периферии зрения, как будто следовало за ним, о к у т ы в а л а его. Каждое утро, когда он просыпался, она словно становилась ещё ближе. Темнота подкрадывалась, как какой-нибудь хищник, которого можно было заметить боковым зрением. Ужас. Врачи не могли ничего сделать. Джейсон был вынужден сражаться за то, чтобы жить обычной жизнью, но темнота приближалась с каждым мгновением. Он жил в постоянном страхе. А ведь еще были дети. Другие дети, которые не понимали. Он пытался быть нормальным, пытался жить так, будто ничего не происходит. Лучше бы он признался им во всем. А так они видели перед собой лишь спотыкающегося дурачка. Они смеялись. О, как же они смеялись! Джейсон закричал, как будто крик мог вырвать его из тьмы. Куда же подевалось его чувство? Что случилось? Он метался во тьме, царапая пальцами стену. Потом забился в угол, напуганный и з б и т ы й с толку. «Как вы это сделали?» — спросил голос откуда-то сверху. Джейсон взглянул наверх, но ничего не увидел и не почувствовал. «Скажите, мистер Райт», потребовал голос, «вы умеете читать мысли? Это вне возможности кито». «Даже варваксы не способны проникать в чужой разум!» «Как вы это сделали?» Джейсон не откликнулся. «Темнота. Мрак. Я сделал это намеренно. Подумала какая-то часть разума Джейсона. Закинул наживку. Хотел привлечь внимание, чтобы они привели меня к себе. Всё получилось так, как я и хотел. Но темнота... «Как?» — захрипел Джейсон. «Как вы его забрали?» «Ответьте на мой вопрос, мистер Райт», — произнёс голос, — «и я верну ваши чувства». «Как вам удалось прочитать мысли того человека?» Джейсон дрожал, прислонившись спиной к холодному теланиуму. Голос незнакомца был суровым и гортанным. Он говорил со странным акцентом, который Джейсон никак не мог распознать. «Это ненадолго», — уверял себя Джейсон. «Темнота отступит, так же, как когда ты развивал кито». «Моё терпение заканчивается, мистер Райт», — предупредил голос. «Признайтесь, и я оставлю ваших спутников живых». Кольн, Денис, они были в номере. Джейсон не ответил. Он сидел глубоко дыша, изо всех сил стараясь сохранить рассудок. С тех пор, как развелись его китонические способности, он никогда не оказывался в темноте. Чувство не подводило даже при отсутствии света. «Лана!» прошептал Джейсон, ощущая, как на него надвигается темнота. «Лана!» «Связь с вашей базой прервана, мистер Райт», — сообщил голос. Джейсон заскулил. Чернота словно приблизилась ещё больше. Настолько близко, что могла поглотить разум. «Как хотите, мистер Райт», — произнёс голос. «Даю вам три минуты. Если вы тогда не ответите, женщина умрёт». Щелчок. Затем тишина. Без голоса стало ещё хуже. Джейсону захотелось, чтобы человек продолжал говорить. Лучше бы он рассказал голосу правду. Он не умеет читать мысли. Всё что угодно, лишь бы тот не замолкал. Но теперь он остался один. «Я этого не вынесу», — подумал Джейсон. «Только не это. Однажды я пережил этот ужас и не выдержу его снова». Он попытался сделать выпад мысленными клинками, но ничего не произошло. «Успокойся, Джейсон. Возьми себя в руки. Варваксы что-то такое говорили». Зон однажды упомянул об этом. Он сделался замкнутым и явно испытывал дискомфорт. Странное состояние для Варвакса. Джейсон спросил, существует ли способ подавить к и т а н и ч е с к и е способности. Зон в конечном итоге признался, что существует, но добавил, что Джейсону подобное не понадобится. Пока что. Темнота. Нет, сосредоточься, не время бояться. Возможно, существует технологический подход к устройству подавления. Многие китонические способности реализуются с помощью механических составляющих. Например, сверхсветовые коммуникаторы не способны работать без физических аккумуляторов. Китоник, заточивший его сюда, наверняка делится своей ментальной энергией с физическим устройством, которое с помощью электричества усиливает эффект. Но из-за этого усиления Джейсон никогда не сможет вырваться на свободу и навсегда останется пойманным в ловушку темноты. «Не навсегда, всего лишь на несколько минут, пока они меня не убьют». Что было чуть ли не предпочтительнее. Перед глазами Джейсона появился образ человечества в космосе. Торгующиеся и мошенничающие купцы. Человеческие тираны, которые подчинили себе отстающие в техническом развитии расы. Варваксов, Тенаси, х о м а р ц е в сцены войн, сражений, разрушенного рая. Я не могу это допустить. Но что делать? Он провёл рукой по стене, поднялся на ноги и принялся ощупывать комнату. маленькая, около двух квадратных метров. Он с трудом нашёл дверной проём, и изнутри не было ручки. «Времени недостаточно», — в отчаянии подумал Джейсон. «Я не могу выбраться, не могу связаться с с Ланой». Он не мог связаться с с Ланой, но... Джейсон потянулся к уху и нажал на кнопку контрольного диска. Они разорвали связь с базой, но, скорее всего, не догадались о зайце на линии. — Вам это с рук не сойдёт! — кричал Кольн в пустой комнате. — Я агент ОРБ! Вас ждут серьёзные неприятности за задержание сотрудника правоохранительных органов! Ответа не последовало. Кольн вздохнул, его ярость слабела, уступая место скуке. Он очнулся с головной болью в этой комнате, видимо, какой-то кладовке. С тех пор снаружи не донеслось ни звука. Денис заперли вместе с ним, и она тихонько сидела на ящике. — Что на уме у Райта? — размышлял Кольн. — Он посадил нас под замок, но для чего? Наверняка случившееся имеет какое-то отношение к стратегическим планам ТК, чем бы они ни были. Вдруг в его ухе раздался треск. — Кольн! — п р о х р и п е л голос. Звуки словно срывались с губ мертвеца. — Райт! — отозвался Кольн. — Зачем вы меня заперли? — Тише, Кольн! прошептал голос. Мы оба заперты и умрём, если ты кое-что не предпримешь. — Кое-что? — с подозрением переспросил Кольн. — Что именно? — Ты должен вырубить энергию. Отключи предохранитель. Замкни цепь. Что-нибудь в этом духе. Кольн нахмурился. — Что это даст? Они запустят резервные генераторы. — Просто сделай. Связь прервалась. Кольн тико выругался. Что Райт задумал на этот раз? «Рискнёт ли он довериться этому человеку? Осмелится ли поступить иначе?» Денис в замешательстве наблюдала, как Кольн обшаривает комнатку, передвигая ящики и коробки. В конце концов, он отыскал на стене розетку. Постояв с минуту, он, наконец, вздохнул и оторвал полоску металла от ближайшего ящика. «Почему бы и нет? Хуже, чем сейчас, точно не станет!» Джейсон не мог спастись от темноты. Не мог закрыть на неё глаза. не мог от неё убежать и не мог её игнорировать. Он только прижимался к стене, ощущая, как его решимость и здравый рассудок слабеют с каждой секундой. Он услышал, но не понял, что сказал голос, когда тот вернулся. Его пленители совершили роковую ошибку. Они могли задавать какие угодно вопросы, но он не был в состоянии на них отвечать. Они могли его убить. Ничего бы не изменилось». Голос закричал на него. Джейсон ощутил, как его рассудок ускользает. Он не мог этому противиться. Он не хотел с этим бороться. Бороться чересчур трудно. Блаженное беспамятство было единственным ответом. Забвение мыслей и ощущений. И в этот момент его чувство вернулось. Всего лишь всплеск. Незначительное колебание на энергетическом уровне. Но и этого было достаточно. Чувство хлынуло в Джейсона, как наркотик в вены наркомана, но тут же стало угасать под действием устройства подавления. Джейсон выпустил тысячу мысленных клинков одновременно, руша стены вокруг. Он рассёк теланиум на осколки, осколки на крошки, а крошки растёр в пыль. Стены испарились, будто салфетки во время ядерного взрыва, металлические стены распались на частицы, брызнувшие от Джейсона во все стороны. Он закричал, в ы п л е с к и в а я волну энергии, отгоняя темноту пронзительным животным воплем. Устройство подавления тотчас вышло из строя. Его механизмы разрушились от взрыва. Джейсон лежал, съёжившись на блестящем телании в о м п о л у Его костюм покрывали разводы грязи и пота. В течение одного чудесного мгновения тишины он наслаждался вернувшимся чувством. Однако вместе с чувством вернулся и здравый рассудок. эти два качества были для него неразделимы. «Где-то здесь другой к е т о н и к ему не понравится, что я выбрался». Поэтому, сделав глубокий вдох, Джейсон заставил себя подняться. Кольн сидел, оглушённый грохотом. Его пальцы до сих пор сжимали кусок резины, тот самый, которым он воспользовался, чтобы забить полоску металла в розетку. Он ожидал более слабой реакции и помыслить не мог, что соседняя комната взорвётся». Кольн заморгал и отряхнул серебристую тиланиевую пыль, хлопьями осевшую на его одежде. «Что за...» — изумлённо подумал он, растирая несколько тиланиевых крупинок между пальцев. «Что могло произвести такой эффект?» Современное оружие способно лишь едва поцарапать тиланиум. Он пригляделся и увидел Джейсона Райта, стоящего точно в центре взрыва. Костюм оперативника был порван. Теланевая пыль посыпалась из оцепеневших пальцев Кольна, когда он увидел глаза Райта. Как и прежде, они были расфокусированы и ни на что не реагировали. Устремлены вперёд, неподвижны, словно у слепого. «Кто вы такой?» — прошептал Кольн. Райт проигнорировал вопрос. «Бери женщину и за мной», — сказал он спокойно, но грозно. «Скоро здесь станет очень опасно». Кольн кивнул, потянувшись к руке испуганный Денис. В тот же момент заговорил другой голос. Кольн его не узнал. «О, мистер Райт, подумайте!» — произнёс голос. «Надо ли опускаться до подобного поведения? Разве мы не цивилизованные?» Райт не стал поворачиваться к источнику звука, динамику на стене. «Покажись!» — наступила тишина. Затем послышались шаги. к о л натеснил Денис за спину, настороженно осматривая коридор перед двумя комнатами. Коридор, который из-за странного взрыва больше не защищали стены. В коридоре появился мужчина, ничем не примечательный, за исключением длинного носа и худощавого телосложения. Он был одет в стильный тёмно-синий костюм и улыбался, пока шёл к ним, оставляя следы в слое тела невой пыли. «Кто ты?» – спросил Джейсон, обратив на человека свой расфокусированный взгляд. — Да ладно, Джейсон, — произнёс мужчина. — Разве ты не узнаёшь меня? — Нет. — Думаю, это неудивительно, — сказал человек, обходя комнату кругом. — Прошло несколько лет, и я не был тогда кем-то важным. Всего лишь один из рекрутов. Меня зовут э д м о н д Комната погрузилась в тишину. — Почему ты пытался убить Кольна? — наконец спросил Райт. Эдмунд только усмехнулся. «Даже для агента ТК ты слишком скрытный человек, Джейсон. Ты кое-что утаивал от варваксов. Если бы они знали, что ты способен создавать мысленные клинки, это, несомненно, убедило бы их повысить интеллектуальный уровень человечества». Райт нахмурился. «Это была проверка. Ты хотел посмотреть, смогу ли я остановить пули». «И я не был разочарован», — сказал Эдмунд, остановившись прямо перед Райтом. «Мысленные клинки. Значительное продвижение, Джейсон. Ещё несколько десятилетий обучения, и ты освоишь сверхсветовые трансмиссии. Я впечатлён». Два человека стояли лицом друг другу, но глаза и того, и другого не смотрели прямо на оппонента. Мужчины замерли в таком положении на несколько напряжённых мгновений, и Коль нахмурился. Ему казалось, что вот-вот случится что-то важное, но ничего не происходило. что тут творится? Джейсон сражался за свою жизнь. Сотни мысленных клинков устремились к нему невидимыми лучами чистого разума. Единственное, что он мог сделать, чтобы не позволить им пронзить его плоть, — это послать в ответ собственные мысленные клинки, блокируя те, которые выбросил противник. Противник, которого он все еще не понимал. Джейсон смутно помнил Эдмунда, хотя не настолько хорошо, чтобы узнать его лицо в кафе. У э д м о н д а имелись кое-какие китонические способности. Он сбежал из ТК а после нескольких месяцев тренировок. Это произошло всего два года назад. Как ему удалось научиться столь многому за такой короткий срок? Шквал клинков ослаб, и э д м о н д отступил назад. Он всё ещё улыбался, но в глазах появилось сомнение. Он не ожидал, что Джейсон окажется настолько хорош. Джейсон тяжело дышал. к о л наблюдал за ними с растерянным видом. Он был не в состоянии следить за безумной битвой, в которой только что сразился Джейсон. «Я вновь восхищен, Джейсон», — сказал Эдмунд. Джейсон чувствовал, как по щеке стекает струйка пота. Ощущал запах собственного изнеможения. «Я не подозревал, что тебе известно, как блокировать мысленные клинки», — продолжил Эдмунд. «Мало кто из нас их вообще применяет». Джейсон стоял в напряженной позе. «Я уже некоторое время ожидал чего-то подобного», — прошептал он. «Я знал, что не сумею у таить это знание от таких людей, как ты. Знал, что настанет день, когда мне придётся сражаться». «Ты хорошо подготовился». Клинки ударили снова. Захрипев, Джейсон выпустил в ответ с о б с т в е н н ы е Чувством он улавливал лёгкую рябь перед появлением очередного мысленного клинка и атаковал то место. Клинки взаимно уничтожались». с помощью чувства, представляясь ему двумя дрожащими дугами света. Джейсон блокировал их сотнями. Воздух вокруг него сиял, как будто он находился в эпицентре взрыва. «Долго мне не продержаться!» В конце концов, хотя бы один клинок пробьётся сквозь защиту. У Джейсона в запасе оставался только один козырь, и нужно его разыграть. Джейсон продолжал сражение, выжидая подходящий момент. Эдмунд был лучше него. «Подобное невозможно. Джейсон практиковался в кито намного дольше, чем любой другой. Как же кто-то смог нагнать его так быстро? Необходимо это выяснить, иначе всё, над чем работал Джейсон, пойдёт прахом». Атака вновь прекратилась. Эдмунд теперь вспотел. По крайней мере, противостояние давалось ему нелегко. «Варваксы хорошо тебя обучили», предположил Джейсон наугад. Эдмунд удивлённо взглянул на него и рассмеялся. «Так ты всё-таки не можешь читать мысли», — сказал он с улыбкой. «Обычный блеф!» «Я ошибся», — подумал Джейсон. «Но как же тогда?» «Прощай, Джейсон Райт!» Джейсон ощутил, как всколыхнулся воздух. Вокруг стали появляться клинки. Больше, чем он мог сосчитать, словно его окружил купол чистой энергии. Не выйдет заблокировать их все. Он умрёт. «Сейчас!» Джейсон сосредоточился на себе, больше не выпуская мысленные клинки. Он потянулся чувством внутрь себя. Он чувствовал собственные вибрации. Невозмутимое существо в чёрных одеяниях, так не похожее на мальчика, каким он был когда-то. Мальчик пребывал в оцепенении, обездвиженный ужасом. Джейсон больше не был тем мальчиком. Закричав, он ощутил, как на него опускаются мысленные клинки и с готовностью погрузился в темноту. Всё стихло. Его окружила тьма, небытие, которое угрожало с детства. Только в этот раз он попал сюда по собственному выбору. В течение одного бесконечного мгновения он задыхался в объятиях мрака. Затем возник сноба. Возвращаясь в обычное пространство, Джейсон оттолкнул воздух в сторону, чтобы его молекулы не попали в ловушку появляющегося тела. Точно так же он оттолкнул от своей руки плоть Эдмунда. Мир содрогнулся, и Джейсон вернулся. Он стоял прямо перед Эдмундом, вытянув вперёд руку. Запястье Джейсона резко заканчивалось там, где начиналось тело Эдмунда. Его рука материализовалась в груди противника. Сердце Эдмунда, сжатое в кулаке Джейсона, ударило ещё один раз. Потрясённый взгляд Эдмунда был устремлён вперёд. На то место, где Джейсон находился мгновением раньше, обрушились мысленные клинки. Джейсон сдавил пальцы, и Эдмунд закричал от боли. Сердце прекратило биться. Эдмунд сполз на колени, и Джейсон, слегка вытолкнув руку из обычного пространства, вытащил её из тела. Эдмунд упал на спину, таращась удивлёнными, наполненными мукой глазами. Он не потерял с о з н а н и е когда умирал, для этого его квитанические способности были слишком развиты. Вместо этого он зашептал: с в е р х в е т о в а я трансмиссия" «Джейсон, ты снова меня удивил!» «Мы понятия не имели...» Джейсон опустился на колени возле мужчины. «Я владею е й уже некоторое время. Расскажи мне! Расскажи, как вы это сделали! Где вы научились такой мощи?» Мужчина засмеялся отрывистым, причиняющим ему боль смехом. «Я учился этому всю свою жизнь, Джейсон!» «Как?» Эдмунд умудрился встретиться взглядом с Джейсоном. «Какой же ты идеалист, Джейсон, из телефонной компании! Когда-нибудь ты должен задать себе вопрос, для чего таким расам, как Варваксы, нужно изучать такие вещи, как к и т а н и ч е с к о е подавление?» Джейсон замолчал, его разум оцепенел, ему в голову пришёл только один ответ. Ответ, о котором он не осмеливался подумать. «Удерживать заключенных!» «Заключенных?» — Эдмунд закашлялся. «Прирожденных мыслителей! Инакомыслящих! Всех, кто не согласен с ними!» «Ты лжешь!» — Эдмунд снова засмеялся, его спина выгнулась дугой от боли. «И ты станешь нашим спасением!» Его голос становился всё громче, пока не перешёл в крик. «Они слишком долго наслаждались своим раем! Ты чуть не сошёл с ума, проведя всего несколько минут без чувства! Представь, каково это — прожить всю жизнь в такой камере! Вы видите всего лишь мирное идеальное общество! Ты не понимаешь цены!» Из груди Эдмонда вырвался последний вздох, и его тело безвольно обмякло. «Ты лжёшь!» — прошептал Джейсон. «Они мирный народ! Мы монстры, не они!» Он сидел ещё мгновение, изучая мёртвое тело. Кольн по-прежнему стоял неподалёку, глядя с изумлением и замешательством. «Иди сюда!» — тихо позвал Джейсон. «И женщину приведи!» Кольн беспрекословно подчинился. Джейсон дотронулся руками до каждого из них и снова погрузился в темноту. Кольн сразу же узнал комнату. Он моргнул, пытаясь отделаться от ужасного ощущения пустоты, которое только что испытал. Они оказались в белой комнате с закруглёнными стенами — оперативном центре штаб-квартиры ТК. Той самой комнате, что была изображена на размытом головидном снимке. Кольн изучал её сотни раз и теперь попался да на самом деле. Вот только оперативный центр ТК находился на земле в нескольких месяцах пути от Ивенсонга. к о л н с удивлением вздохнул. Райт стоял неподалёку. Его костюм превратился в л о х м о т ь я по рукам струилась кровь. «Так у вас всё-таки есть технология сверхсветовых путешествий!» — обвинил Кольн. «Да». «Значит, я прав!» — воскликнул Кольн. «Всё это время вы скрывали её от человечества!» «Да». «Но почему?» — спросил Кольн. «От чего вы пытаетесь нас защитить?» «Я не пытался защитить нас», — сказал Райт. Он приблизился к стене, той, что, предположительно, была средоточием с оборудования для сверхсветовых коммуникаций, и потянул за рычаг. Снизу выскочила маленькая чашечка, от которой шёл пар и пахло кофе. «Я старался защитить их и подготовить нас». «Подготовить нас?» — переспросил Кольн. «Программы по обмену», — пояснил Райт. «Информационно-разъяснительные программы, включающие даже моду на цвет кожи. Всё, чтобы сделать нас более открытыми, расширить наши взгляды. Конечно, теперь это не имеет значения, верно?» Коль нахмурился, затем посмотрел на кофемашину. «Так это не блок сверхсветовых коммуникаций?» Райт покачал головой и указал в сторону. Человек, которого в г о л о в е з а р е Кольн ошибочно принял за охранника, неподвижно сидел неподалёку. Его глаза были закрыты. «Его мозг», — сказал Джейсон, — «питает все сверхсветовые звонки». «Но их же миллионы!» — заметил Кольн. «Для обеспечения сверхсветовой связи требуется лишь один единственный мозг», — объяснил Джейсон. «Фактическую маршрутизацию осуществляют компьютеры». к о л н изумлённо присвистнул. «Технология имеет предел», — сказал Джейсон. «Только разум безграничен». Дальнейшие вопросы пришлось отложить, поскольку входная дверь распахнулась, и в комнату ворвалась рыжеволосая женщина. Она немедленно подбежала к Райту и заключила его в крепкие объятия. «Что случилось?» — требовательно спросила она, и Кольн тут же узнал голос Ланы. «Кольн», — пробормотал Райт. «Познакомься, Лана Райт». «Моя жена». «Что? Ваша жена?» «К несчастью, да», — ответил Райт. В его голосе слышалась нежность. «Но», — возразил Кольн, — «бюро прослушивало ваши разговоры десятки раз. Вы всегда жаловались, когда её назначали вашим агентом поддержки». «Да, и именно он отвечает за назначение», — сказала Лана, осматривая ссадины на руках Райта. «Он всегда говорит, чем меньше бюро знает о его личной жизни, тем лучше». Кроме того, он обожает меня дразнить и ничего не может с собой поделать. Она посмотрела на Райта. «Значит так. Садись и расскажи мне, что стряслось. Медик уже в пути». Райт вздохнул, глотнув кофе. «Похоже, я ошибался, Лана». «В чём?» «Во всём», — сказал он поникшим голосом. Джейсон сидел в своём офисе, медик перевязывал его руки. Раздосадованная Лана ждала в сторонке. Она считалась кошмаром оперативного центра ТК. Несколько мужчин имели мужество или глупость навлечь на себя её гнев. «Ладно, старик», — сказала она, — «что произошло?» Джейсон покачал головой. Прежде чем он успел ответить, его головизор загудел. Джейсон нажал на кнопку, и на экране появилось хитиновое лицо Зона. «Вы должны кое-что объяснить, Зон», — сказал Джейсон. Варвакс протянул руки вперёд в жести просьбы. «Я в твоём распоряжении, Джейсон из телефонной компании!» Нажав на кнопку, Джейсон продемонстрировал зону изображения Денис, о п р а ш и в а е м ы й оперативными сотрудниками ТК. «Скажите мне, что это неправда, Зон», тихо попросил Джейсон. «Скажите, что вы не изолируете недовольных!» «Среди Варваксов есть недовольные?» — изумлённо спросила Лана. Зон поднял руки в знак извинений. «Я говорил, что в конечном итоге ты выяснишь причину существования к е т а н и ч е с к о г о подавления Джейсон из телефонной компании». Джейсон склонил голову. «Нет, не может быть». «Это единственный способ», — сказал Зон. «Способ сохранить мир». «Мир для тех, кто согласен с вами», — со злостью произнёс Джейсон. «Это единственный способ». «А другие?» — потребовал ответа Джейсон. «Тенаси! Халло!» «То же самое», — ответил Зон. «Они нашли путь, как когда-нибудь найдёте его и вы. Путь к высшему интеллекту. Я должен принести извинения за беспокойство, которое мы тебе доставили». Джейсон сел ошеломлённый. Он ошибался. Все эти годы, больше века работы, и он ошибался. Его ввели в заблуждение. Вдруг он почувствовал тошноту, тошноту и злость. «Они придут за вами, Зон». сказал Джейсон, благодарно кивнув медику, когда тот закончил перевязку. Человек был надёжный, один из первых китоников, завербованный Джейсоном больше ста лет назад. «Что ты имеешь в виду, Джейсон из телефонной компании?» — спросил Зон после короткой паузы. Он отвёл руки назад в в а р в а к с к о м жесте замешательства. Медик ушёл, и Лана присела рядом с Джейсоном. Она следила за Зоном, оценивающим взглядом, и ей никогда не нравились варваксы. По её словам, существам, которые так легко подделывают язык тела, не стоит доверять. «Посол — тот, кто умер», — пояснил Джейсон. «Он был не согласен с вами. Теперь я понимаю. Я думал, это люди пытались проникнуть в общество варваксов, и не понимал, что на самом деле всё наоборот». «Ваши несогласные сбегают и прячутся среди нас. Они пытаются заполучить человеческие технологии. Мы по-прежнему не цивилизованные, Зон. У нас есть военные машины, которые могли бы без труда сбить ваши корабли». Зон продолжил изображать знак замешательства, а затем усилил его жестом тревоги. Мало кто знал, что посольское судно Тенаси, которое сбили на подлёте к Земле, было одним из самых продвинутых, самых мощных кораблей в галактике. Его разрушила единственная человеческая ракета. Другие виды имели гораздо менее развитые технологии. «Это внушает беспокойство», — согласился Зон. «Знаю», — сказал Джейсон, а затем потянулся и разорвал соединение. Лицо Зона расплылось и исчезло. Джейсон со вздохом откинулся на спинку кресла, чувствуя рядом Лану. Он знал, что когда-нибудь этот момент наступит, и боялся, что не сможет удержать человечество от выхода в космос. Однако он вовсе не ожидал, что на него обрушатся райские небеса. «Мне жаль», — прошептала Лана. Джейсон покачал головой. «Ты всегда предупреждала меня, что я слишком идеалистичен. В любом случае, мне хотелось верить тебе». Она медленно провела рукой по щеке Джейсона. «Думаешь, тот, кто напал на тебя, действовал в одиночку?» «Вряд ли», — ответил Джейсон. «Он был слишком самоуверен». «Тогда» — Джейсон сделал глубокий вдох. «Подготовь пресс-релиз, Лана. Скажи им, что телефонная компания наконец-то разработала способ путешествовать быстрее скорости света и что мы представим его публике, как только Объединённое правительство одобрит патент». Лана кивнула. «Возможно, нам удастся спасти хоть частицу рая», прошептал Джейсон. б р е н д о н Сандерсон «Защищая Элизиум» Рассказ читал? Олег Булдаков.